Какое-то время он раздумывал над тем, не замешан ли в деле врач, который высказался в пользу несчастного случая. Но, прикинув, Хоризона решил, что будь он на его месте, то пришел бы к такому же заключению. У него даже не возникло ни малейшего подозрения, что здесь что-то иное. Он ведь не был на месте события и не занимался его реконструкцией, как сделал Френч. Ведь лишь когда Френч мысленно воспроизвел ситуацию, он понял, что его водят за нос. Нет, врач здесь ни при чем. Френч подумал, что сделанные им выводы достаточно обоснованные. Но когда он внимательно огляделся по сторонам, то заметил кое-что, еще более укрепившее его уверенность, что он на правильном пути. Полотно между рельсами, засыпанное битым щебнем, представляло собой не самое лучшее место для ходьбы. Однако параллельно рельсам, между насыпью и обрывом к морю, оставалась полоса шириной в 6-8 футов, прямо посередине которой проходила натоптанная тропинка. «Скажите, Капари», — спросил Френч, вникнув в эти детали. «А почему, собственно, мистер Акерли оказался на рельсах? Он что, никогда не пользовался тропинкой?» Это обстоятельство не приходило в голову пари и явно озадачило его. Акерли всегда предпочитал тропинку. пари ходил с ним множество раз, и они всегда шли по тропинке. пари казалось невероятным, что на этот раз Акерли вдруг пошел по путям, хотя, возможно, он вышел на пути, зная, что должен пройти балластный поезд. Френч с отсутствующим видом кивнул. Подобного рода предположения слишком поспешны, чтобы их можно было принимать всерьез. Френч знал, что нет ничего более легковесного, чем поспешные выводы. К тому, что он уже открыл, добавились еще три важных соображения, говоривших в пользу версии с убийством. Первое. Опытный железнодорожник с большим стажем работы в принципе не мог так вот запросто угодить под поезд. Второе. Временная неувязка, возникавшая при любых других версиях случившегося помимо убийства. И третье. Поспешный отъезд неизвестного велосипедиста. Френч про себя решил, что это более чем достаточно, чтобы принять за рабочую гипотезу версию об убийстве. Больше здесь смотреть было нечего, и он обратился к своему спутнику. «Как нам вернуться обратно в Уитнес, мистер Пари?» «Пешком. Либо, если хотите, можно подняться на шоссе и подождать автобуса». «Лучше пешком, если вы не против». Они чудесно прогулялись под лучами осеннего солнца. Френч использовал возможность осмотреть тот участок, который измерял Пари, и заодно расспросил его о персонале компании, работавшем на строительстве. Затем он задал паре вопрос, кто знал о том, что Акерли вечером того трагического дня будет на путях в районе мыса Дауни. «Думаю, все об этом знали», — ответил парень. «Прежде всего я, ведь мы с ним расстались за несколько минут до его прихода сюда. Брэк был в курсе всех наших дел. Из подрядчиков Кэрри, Лоуэлл и Пол». Точно им не было известно время, когда он будет здесь, но они вполне могли прикинуть и довольно точно определить его. Поц тоже знал об этом. Это тот фермер, с которым Акерли должен был встретиться. Десятник Матч, ответственный за участок дороги в Уитнесе, и другие рабочие, которые видели, как мы уходили или проходили мимо. Похоже, эта линия расследования была малообещающей. Френч пока оставил ее и решил поглубже вникнуть во внутренние дела железнодорожной компании. Когда они вернулись в Уитнес, он попросил Пари представить его другим членам их небольшого коллектива, чтобы составить о них свое мнение. Однако его наблюдения не пролили свет на возможные мотивы смерти Акерли. Поблагодарив паре за помощь, Френч вновь отправился пешком на мыс Дауни, на этот раз по шоссе. Офицер берегового патруля пообещал никому не рассказывать о человеке, которого он видел. И Френч не хотел заниматься этой линией следствия при свидетелях, поэтому он отправился один. С шоссе открывался удивительный вид. До горизонта простиралось море. Безбрежная равнина темно-синих тонов. Вдоль берега шло каботажное судно, направляясь в Литмут. По обеим сторонам шоссе виднелись заливы, которые огибала железная дорога. Та, что слева, заканчивалась на мысу, где виднелся разверстый зев входа в канон-катинг. Справа возвышалось несколько хребтов. Они шли один за другим вплоть до литмуда. Их абрисы постепенно размывались в дымке. Внизу то и дело, пропадая среди зарослей кустарника, покрывавшего склоны, виднелся одноколейный путь. С такой высоты шпалы казались спичками. Внизу как раз показался поезд. Он выглядел как игрушечный. Поезд обогнул залив Брауна и скрылся в ущелье. Френч спустился по склону к железной дороге, сперва сквозь кусты, затем по редкой траве. «Сколько времени потребовалось убийце, чтобы скрыться?» — подумал он. «Если очень поторопиться, то можно подняться на шоссе снизу минуты за две. Еще минута, чтобы достать велосипед из кустов на другой стороне дороги». Итого три минуты нужно было убийце, чтобы, бросив жертву, уехать на велосипеде. Френч уверился в том, что именно столько времени понадобилось незнакомцу. Следы поспешного подъема, обнаруженные Хартом, все еще сохранились, и хотя Френч внимательно изучил их, они были настолько неотчетливы, что ничего не давали. Он перешел через шоссе, и скоро нашел велосипедный след на влажном песке, выброшенном кроликом из норы у корней березки. Дерецо имело развилку, как отметил сержант Харт. Два стволика шли дюймах в четырех друг от друга, и переднее колесо прекрасно помещалось между ними. Френч исследовал всю местность вокруг, надеясь обнаружить другие следы или что-нибудь, оброненное незнакомцем, но безуспешно. И все же он нашел кое-что, поначалу озадачивший его. На левом стволике «Березки», примерно в футе от земли, кора была содрана, на стволе остался глубокий порез. Френч быстро догадался, что это за след Вело – счетчик. Велосипед вытаскивали в спешке, и счетчик зацепился. Его явно дернули с большой силой, и Френч решил, что счетчик при этом мог быть поврежден. Если это так, то незнакомец должен был, заметив это, снять его. Френч остановился, размышляя. Наконец-то зацепка. Велосипед с погнутым или сломанным счетчиком. Его поисками следует озадачить местную полицию, либо Роуди, Доу и Харта, либо команду из Уитнеса. Он решил, что следует начать с Уитнеса ведь незнакомец уехал в этом направлении. Он пошел обратно, и ему улыбнулась удача, подъехал автобус. Через десять минут он уже входил в полицейский участок в Уитнесе. Дежурил сержант Эмори. Он удивился появлению Френча, но отнесся к нему крайне уважительно. Рассказ инспектора из Котланд-Ярда его крайне заинтриговал и он обещал сделать все, что в его силах. Он опросит всех, кто мог в то время оказаться на дороге между мысом Дауни и Уитнесом, и попытается отыскать велосипед. Если человек очень спешил, то кто-то мог обратить на него внимание. Эмори также подумал, что можно выяснить, кто и когда уходил и возвращался во двор подрядчиков в тот день, кто из рабочих имеет велосипеды если на них вела счетчики, и не потерял ли кто-нибудь счетчик. Он также попытается выяснить, нет ли каких-нибудь внутренних дрязг и интриг внутри компании. Если что-нибудь выяснится, он тотчас сообщит инспектору. А если Френчу понадобится что-то еще, достаточно позвонить ему в участок. «Прекрасно!» — вежливо поблагодарил его Френч. «Это именно то...» что я и собирался сделать. А что касается поиска случайных свидетелей поспешного проезда нашего незнакомца по дороге, как вы собираетесь их искать? Сначала опросим наших людей, сэр. Далее береговую охрану, почтальонов, водителей автобусов, врачей, санитарок, рабочих, которые ездят с работы в Ренчердж на велосипеде. Видите, сколько людей, которых можно расспросить. Френч был глубоко впечатлен. «Этот Эмери действительно толковый парень. Вы попали прямо в точку, сержант. Ваш подход правильный, и он обязательно должен принести свои плоды. Позвоните мне в отель, если что-то выясните». Когда Френч уходил, ему во след прозвучал приятный голос сержанта, попрощавшегося с ним. Френч решил, что успеет до вечера сделать еще одну вещь. Он возвратился в инженерный домик и попросил у пари разрешения осмотреть содержимое стола Акерли. Однако среди его бумаг он не нашел ничего, что могло бы навести его на след. Позвонив Роуди и рассказав ему о результатах первого дня работы, Френч вернулся в отель, чтобы привести в порядок свои записи и продумать дальнейшие шаги.